Глава 6. Дважды они вторгались, дважды атаковали их самих. Выиграв все четыре командных боя, Харуюки получил 70 бёрст-поинтов и вернулся в безопасную зону. «Заказ выполнен». Услышал он мысленный голос сразу, как только очнулся в реальном мире. Сидящая напротив него за столом девушка в красных очках прижала палец к белому полупрозрачному ободку нейролинкера. «Заказ Харуюки тоже отсоединился от глобальной сети. Иконка с изображением земного шара в правой части поля зрения исчезла. Теперь их имена должны пропасть из дуэльного списка Тёдаку. фу Отведя взгляд от покачивающегося между ними блестящего XSB кабеля, Харуюки выдохнул. С начала первого боя не прошло и полуминуты, Однако эти 30 секунд для Хоруюки, довольно много сражавшегося в последние две недели, прошли очень напряжённо. Эхо от многочисленных полученных им ударов до сих пор отдавалось во всём теле. Секунд пять Хоруюки сидел в прострации, затем удивлённо поднял глаза на свою спасительницу — телохранителя Aqua Current. Её глаза за стёклами очков всё так же таинственно блестели. Губы были расслаблены. Харуюке ещё до начала первого боя хотелось кое о чём её спросить, и по ходу дуэлей это желание лишь усиливалось. но ну а сейчас, в первую очередь, надо было сказать другое. Больше секунды Харуюке глядел в глаза своей визави, потом переправил ей по кабелю свою главную мысль. «Спасибо тебе! Огромное спасибо! Правда! А... «Огромное спасибо!» Он отчаянно моргал, отгоняя слезы, но те все равно выступали на глаза. Карен, глядя на Харуюки, еле заметно улыбнулась и шепотом ответила. «Мне тоже было весело. И благодаря тебе мне удалось увидеть козыри многих бёрстлинкеров». А, «Ага». «Ну да, аква Аквакарент в первом бою против Никель и Сан Дакта» отбила их так называемую ультра-клёвую комбо-атаку потоком воды, стоя прямо перед ними. И в трёх следующих боях каждый раз там был какой-то напряжённый решающий момент. И в эти напряжённые моменты телохранительница защищала Харуюки своей уверенностью и тактическими решениями. Вспомнив те полные восторга бои, Харуюки пробормотал. Даже и не знаю, «Какой из тех козырей был круче?» Об этом рассуждать бессмысленно. С этими словами девушка, чуть старше Харуюки, загадочно улыбнулась. Если подумать, она заранее знала о способностях Сильверкроу. Она потребовала в качестве платы реальную информацию о Харуюке. В общем, явно собирала полное досье на бёрст -линкеров. Какова её цель, Харуюки совершенно не понимал. Стоп, он даже не был на 100% уверен, она ли это. Харуюки вновь испустил вздох облегчения. В голове у него смешались радость от того, что он выбрался из тяжелейшего положения и любопытство по поводу загадок Аквакарент. Решив, что спрашивать напрямую то, что его интересует, бесполезно, он задал безобидный вопрос. «Кстати...» Я тут слышал от друзей, что в Тиодо есть большая зона, где очень мало народу, и в центре этой зоны нельзя сражаться. В целом так и есть. Карен кивнула. Её заворачивающиеся кончиками внутрь волосы качнулись, и отпила своего горячего дар Джиллинга. Потом добавила. Однако между Атинамидзо и Джинботё очень много школ, а значит и много берстлингеров. У всех одинаковые мысли по поводу сражений у себя дома. И по субботам, во второй половине дня, народ собирается дуэлиться в соседних районах. Ага, тогда, возможно, карен тоже живёт? На этот вопрос Харуюки Карен, разумеется, отвечать не стала. Взамен она продолжила своё спокойное объяснение. На сегодня я просто выбрала это место. Если ты случайно зайдёшь в запретную зону, уходи оттуда. А, ага, понятно. Впечатленный Харой Юки еще раз протяжно вздохнул. Опытный Бёрст Линкер, такой как каран еще до начала боя тщательно выбирает, где этот бой состоится. Нельзя быть довольным собой просто потому, что выбрался из полной задницы. Мне еще надо многому научиться. Мой путь Бёрст Линкера еще только начался. Во-первых, мой партнер Такумо. Я должен догнать его, добраться до четвертого уровня. При этой мысли Харуюки вдруг вспомнил, что Такому ждет его в закусочной. Она всего лишь через дорогу, так что Харуюки туда в миг доберется и 20 минут не пройдет с их расставания. Очки Харуюки вернулись к безопасному уровню. Теперь он может уже не волноваться о полном поражении. Я ничего не могу спрашивать, хотя очень хочу узнать о Карен побольше. Но в первую очередь надо рассказать все Такому. «Наверняка мы с Карен еще встретимся. В следующий раз уже не как клиент и телохранитель, а просто как два бёрст-линкера». сделал глубокий вдох и снова поклонился. «А... меня тут недалеко друг ждет. Наверняка он волнуется, так что я пойду. Карен-сан, громадное спасибо за сегодня. Всегда пожалуйста». Аквакарент улыбнулась самой широкой из своих улыбок с момента столкновения перед туалетом. И одновременно в голове Харуюки раздалось. «Только вот ещё. Кое-что ты ещё должен мне дать». А -а «Да? Что именно?» Харуюки, уже приподнявшийся было со стула, сел обратно и заморгал. Глаза Аквакарент за стёклами мячков прищурились, и она прошептала. «Отложенную плату». Потом её губы шевельнулись, безмолвно произнеся команду на ускорение. Мощная «бззззз» ударила по сознанию Харуюки И знакомая пылающая строка «Here comes new challenger». Пятая за сегодняшний день дуэль началась в бледном сиянии. Арена «Лунная ночь». На крыше смахивающего на дворец здания, окрашенного в цвет кости, Харуюки стоял в шоке. Зарителей вокруг не было, потому что дуэль-то было через прямое соединение, и сюда никому не дозволялось проникать, кроме самих участников. Чуть подальше, в бледно-золотистом свете луны, стояло воплощение воды. Карен развела руки и ноги чуть в стороны, и пленка струящейся воды выглядела как крылья. Обратный отсчет дошел с 1800 до 1770, когда Харуюки раскрыл наконец рот и робко произнес «А что это за отложенная плата? И почему именно дуэль?» В глазах водного аватара медленно мигнули голубые огоньки «В качестве платы я сейчас отберу у тебя все очки. Ты не подумал об этом?» Сейчас, без голосовых фильтров, которые она использовала во время боёв, её голос был как у Карен в реальном мире. Харуюки медленно склонил голову на бок. «Мои очки? Но ты же только что помогла мне их восстановить!» «Ты не только восстанавливал очки, но и давал мне всю информацию, позволив мне проанализировать все твои боевые возможности. Так я могу зарабатывать очки гораздо эффективней, чем если буду сражаться в одиночку топ С легким всплеском аватор сделал шаг Харуюки. По-прежнему стоя столбом, Харуюки все же сумел вытолкнуть из себя следующий вопрос. Все возможности, говоришь, но сможешь ли ты забрать 70 очков за один бой? Самое страшное в дуэлях через прямое соединение в том, что кабель нельзя вытащить мгновенно. Когда после боя твое сознание вернется в реальное тело, ты просто не успеешь поднести руку. Чтобы убрать кабель, противник успеет ускориться быстрее. топ ещё шаг. Но... ты же никогда не проваливалась как телохранитель. До сих пор ведь ни один Берстлинкер не терял с тобой все очки. Точнее сказать, ни один Берстлинкер не терял все очки в обычных дуэлях в присутствии зрителей. А потом этот Берстлинкер исчезает в дуэли через прямое соединение, которую никто не видит. И почему же об этом никто не говорит? После этих ужасных слов Аквакарент, ток воды по её телу усилился, и она прошептала «Ну, готовься, покажи мне всё, на что способен». И тут же от худощавого аватара повеяло настолько яростной давящей аурой, что у юки перехватило дыхание. Всего лишь один раз он прежде ощущал такую ауру. Это было на крыше больницы, когда он смотрел на Блэк Лотус, аватар Черноснежки, своего командира и родителя. Поражённый Харуюки поднял руки на уровень груди и приготовился к бою. Впрочем, тут же опустил обратно. «Сдаёшься?» Всё ещё чувствуя давление, Харуюки качнул головой и ответил. «А, не совсем». Даже сейчас его мысль почему-то работала совершенно чётко. Он не сдался. Те слова «Аквакарент» были явной ложью. Им нельзя было верить. Харуюки опустил руки, потому что почувствовал нечто очень важное. Он прошептал. «Понимаешь, я с первого боя, который мы вместе провели... Нет, даже ещё раньше, ещё когда мы столкнулись возле туалета... Я что хочу сказать... «Я в тебя поверил. Я поверил, что это хороший человек. Что он меня спасет!» Синие глаза посреди водных струй снова мигнули. Глядя прямо в эти глаза, Харуюки продолжил. «Поэтому, даже если ты меня предашь, я не буду тебя ненавидеть. Знаешь, я совсем недавно дрался с другом, тем самым, который сейчас ждет внизу». «Мы с ним очень долго держали в себе свои чувства, и когда дрались, вывалили друг на друга всю злость, которая скопилась. Но в конце концов я поверил в него, а он в меня. И тогда я решил, если кому-то поверил, то и буду верить, потому что в себя я тоже верю». Он чуть улыбнулся под серебряной маской и, сделав глубокий вдох, закончил свою речь. «И ещё я... тебя... ну, в смысле... ты мне нравишься! Хоть ты парень, хоть девушка!» Услышав эти слова, Аквакарант моргнула, и исходящая от неё давящая аура исчезла. Она скрестила руки на груди, потоки на руках и на туловище слились в один, и прошептала. «Прости, это была неправда, те мои слова». Харуюки хоть и сам верил, что те слова были неправдой, всё же пошатнулся от потрясения. Кое-как устояв на ногах, он несколько секунд молча тупо смотрел на Карен и лишь затем спросил... «А это... зачем ты так?» «Ты беззащитно полез в прямое соединение, и мне захотелось немножко тебя попугать, но кажется, это было не очень эффективно». «Да нет, у меня чуть сердце не остановилось». Глядя на бормочущего Харуюки, Карен улыбнулась под своей водяной пленкой. Ну, такое возникло ощущение. Вода зашумела сильней, Карен подошла к Харуюки вплотную, развернулась, встав бок о бок с ним, и подняла глаза на плывущую в небе большую луну. Харуюки посмотрел туда же, и тут его ушей коснулся тихий голос. Настоящие друзья, они мне тоже нужны. А... То есть, когда-то давно и у меня были товарищи, друзья и любимый, самый надёжный в мире командир. Тихий голос плыл, вплетаясь в шелест воды. Долго-долго Хараюки вслушивался в эти звуки. Но потом кое-что случилось, и всё распалось. Командир исчез из ускоренного мира. Все до единого друзья разошлись, все остались одни. Но я по-прежнему верю, когда-нибудь... Все снова соберутся вместе. И снова будут вместе смотреть в красивое ночное небо. И мы будем идти все вместе. Когда-нибудь. Внезапно перед глазами Харуюки встала картина. Под прекрасным звездным небом шагает множество аватаров. Они оживленно беседуют, смеются, идут вперед без какой-то видимой цели. а я уверен, когда-нибудь так и будет». Прошептал Харуюки, и Карен мягко положила правую руку ему на плечо. Потом она сделала шаг, чтобы стоять не слева от Харуюки, а прямо перед ним, и положила ему на второе плечо левую руку. Водяной аватар стоял настолько близко, что Харуюки видел лишь его лицо. Аквакарент, пристально глядя ему в глаза, с улыбкой сказала, «Мои предыдущие слова в основном были ложью, но не все». «А...» А что было правдой? Мне все еще предстоит получить от тебя отложенную плату. Харой Юки обаудела смотрел, как лицо Карен придвигается еще ближе. Эта плата... Я в тебе. Твоя память обо мне. А... Память? Да. Время нашей встречи еще не пришло. Сейчас ты должен всеми силами поддерживать своего командира и шаг за шагом идти своей длинной, длинной дорогой. «Мы, элементы, пока что не должны вмешиваться». Харуюки почти ничего не понял из этих слов «Аквакарент». Он продолжил ошеломленно смотреть. Прозрачная, струящаяся вода и глупые глаза перед ним были полны света. «Я верю, что когда-нибудь она вновь поднимет свой меч. И вот тогда я тоже начну действовать, и мы с тобой встретимся. Поэтому сейчас я сотру себя из тебя». Но... Стереть память? Как? Харой Юки не мог поверить в то, что услышал от Aquacurrent. Он пытался понять, но дрожащий свет на водной плёнке заполнял его сознание, смывая мысли. Я... Я просто умею. Каждый человек есть водный поток. Его знания, его память — всё в этом потоке. И всё может быть смыто. Это моё синьи. Слово «синьи», в зависимости от того, какими кандзи оно пишется, может означать душу, глубинный смысл, истинное намерение, гнев, провидение, чудо, а также нижнее белье, но это вряд ли наш случай. Здесь автор написал это слово катаканой, то есть сознательно напустил туману по поводу того, какое из значений имела в виду Карен. Синьи... Промямлю Хору юки Крон прижалась лбом к его лбу. Весь мир окутался струящейся водой. Где-то вдалеке раздался голос. «А теперь я прощаюсь. Мы еще встретимся, Сильверкроу. Когда-нибудь твои крылья доведут тебя до конца твоего пути». Вода устремилась в Харуюки. Она заполнила его сознание, его мысли и память. «Утечка памяти». Послышалось из совсем уж дальней дали. А потом белый свет окутал всё, окутал и смыл. В самом конце чей-то голос еле слышно произнёс. «Досчитай да до пятидесяти и открой глаза».